Глава 63. Охота на загнанного зверя. Земля в тома весь год оставалась влажной и вязкой. В лесу обитали ядовитые змеи, многоножки длиной в 3 метра и ещё много тварей опасней. Даже в пограничных областях леса опасность поджидала на каждом углу. Ван Боула никогда не было в этом лесу, хоть в Нексусе иллюзии крайне подробно имитировался этот лес. Многие его детали были очень точно отражены в иллюзорной копии, Поэтому в каком-то смысле Ван Боулэ уже довелось побывать в Туманолесье. Немного углубившись в чащу, он с головой нырнул в жидкую грязь. Зажав антидот в зубах, он не шевелился, терпя неприятное ощущение от холодной грязи на коже. Из грязи торчало только ноздря и глаз, которым он наблюдал за округой. Вскоре сердце Ван Боулэ бешено застучало. Неподалёку появился мужчина в чёрном. С хормическим артефактом в руках он быстро бежал по лесу в поисках Ван Боулэ. Артефакт сразу привлёк внимание Ван Була. Он не знал о его назначении, но, будучи главным префектом трёх кафедр факультета хромического оружия, по одному виду установил, что этот артефакт использовался для поисков по исходящим от человека эманациям. После достижения человеком в ступени физической печати становилось возможным полностью запечатать тело, что делало бесполезным термовидение, эффективными были только хромические артефакты, улавливающие эманации. При виде артефакта у Ван Боуэлэ всё внутри похолодело. Времени на размышление не осталось, он выпрыгнул из своего укрытия, мужчина в чёрном, который ещё секунду назад не знал о местоположении Ван Боуэлэ, сорвался с места в одно время с Ван Боуэлэ. Его целью было грязевое укрытие. Если бы Ван Боуэлэ остался в нём хотя бы на мгновение дольше, то атака мужчины, взорвавшая это болото и разметавшая во все стороны грязь, точно ранила бы его. Со страхом в глазах Ван Боуэлэ бросился бежать. «Ван Буэлэ!» Мужчина ухмыльнулся и бросился следом. Благодаря культивации ступени укрепления пульса его скорость резко возросла, позволив ему в мгновение ока догнать жертву. Он выбросил вперёд руку, намереваясь схватить его за плечо, но тут появилась настолько сильная сила притяжения, что ошламлённого мужчину резко рвануло вперёд, и он запнулся. Он всего лишь оступился, но ван Буэлэ этого было достаточно, Он резко развернулся. Вместо страха в его глазах появилось нечто животное, некий первобытный инстинкт. Это были глаза не добычи, а охотника. «Хочешь убить меня? Размечтался!» С утробным рыком Ван Буэлэ резко поднял руку. Мужчина в чёрном оказался в неустойчивом положении из-за силы притяжения. Ван Буэлэ схватил его кисти молниеносным движением сломал её. Не дав ему возможности закричать, Ван Буэлэ ловко зашёл за спину и зажал ему рот рукой. Тяжело дыша, он напряг мускулы и свернул мужчине шею. У нападавшего закатились глаза, и он забился в конвульсиях. Наконец он обмяк. В неестественной тишине леса было слышно только тяжелое дыхание Ван Буэлэ. Даже сломав шею нападавшему, он ещё десять вдохов зажимал ему рот. Расслабив руки, он оцепенило уставился на тело у своих ног. «Я убил кого-то!» – пробормотал Ван Буэлэ. Его затрясло. но во взгляде чувствовался инстинкт убийцы. Человека, только что отнявшего чью-то жизнь, этот инстинкт отличался от его обычной свирепости, которая на самом деле была ничем иным, как юношеской баровадой. Но сейчас всё было иначе. Какое-то время простояв на одном месте, он, наконец, поднял голову. В тёмном лесу его взгляд, казался нес с собой какую-то устрашающую силу, а в полной тишине обыскал тело и забрал пожитки покойного – Больше всего его интересовал поисковый артефакт, имевший форму чёрного диска. Предмет явно был защищён и не мог быть использован посторонними. Обычно требовался либо отпечаток пальца, либо проверка сетчатки, либо капля крови, либо флуктуации духовной энергии. Это было что-то вроде пароля. Ван БЛС прищуром покрутил диск в руке, а потом убрал его в бездонный браслет. Оттуда же он достал восемь печатей, хромических артефактов и спрятал их в одежде покойника. В грязи неподалёку он зарыл несколько летающих мечей и настроил начертания таким образом, чтобы произошла цепная реакция. Соорудив ловушку, он скрылся в чаще. Вскоре на место прибыли трое людей. Заметив мёртвого товарища, они поменялись в лице и настороженно начали обыскивать округу. Убедившись в отсутствии Ван Боле, они пошли к покойнику, чтобы узнать, как именно он погиб. Самый осторожный из них удержал товарищей и наслал на мертвеца порыв ветра, который сдвинул ткань, явив уже покрасневшие печати. Из-за ветра они тут же сдетонировали, разорвав труп на куске. «Чёрт возьми! Коварный малый!» Троица выдохнула, порадовавшись собственной осторожности, как вдруг из грязи вылетело около десяти летающих мечей, причём настолько быстро, что троица, ещё не пришедшая в себя после взрыва печатей, просто не успела среагировать. Раздались пронзительные крики, летающие мечи насквозь прошили тела трёх людей в чёрном. Их предсмертные крики нарушили тишину тенистого леса. Их товарищи поражённо повернули голову в сторону, откуда донёсся звук. Ван Буэлэ тоже слышал крики, но сейчас он полз в траве к мужчине в чёрном. Как только он отвлёкся на вобли товарищей, Ван Буэлэ помрачнёл и приготовился атаковать, но тут он заметил странные искажения травы и кустов неподалёку. Поменявшись в лице, он хотел отступить. К сожалению, он заметил ловушку слишком поздно. «Попался, мелкий ублюдок!» Мужчина зловеще оскалился. Как будто из пустоты появилось ещё шестеро его подельников, они взяли Ванн Бывала в кольцо и начали медленно обступать. Один из них держал в руках жемчужину, именно она создала мираж, спрятавший шестерых мужчин. «Объём Все семеро вытащили дхармический артефакт и раскрутили культивацию укрепления пульса, отчего в округе осталось очень мало кровавого цы. Когда они пошли в атаку, Ван Буэлэ приготовился к схватке до последней капли крови. Мощным рывком он кинулся на мужчину, который выступал приманкой. Одновременно с этим он разбросал во все стороны 10 печатей, заставив остальных уйти в защиту. Взгляд Ван Буэлэ не предвещал ничего хорошего, сила притяжения работала в полную силу, только мужчина поменялся в лице, как Ван Бола ловко схватил и сломал его палец. Мужчина закричал... Наплевав на сломанный палец, он попытался ударить Ван Буэлэ головой, тот увернулся, из-за чего удар пришёлся в плечо. Однако Ван Буэлэ удалось перехватить кисть своего противника и вывихнуть сустав. Под таким натиском лоб мужчины покрылся испариной, он кричал и пытался вырваться, но Ван Буэлэ двигался так быстро и, естественно, словно не в первый раз это проделывал. Следующий удар пришёлся мужчине в пах, сила, вложенная в удар, отбросила его на несколько шагов. Он закричал во все горло и начал в агонии кататься по земле. У шести его товарищей отвисла челюсть. Пока они удивлённо смотрели на Ван Боулэ, тот, не теряя времени даром, ожёг взглядом одного из них и поднял руку, словно мог управлять брошенными печатями. Печати действительно полетели в этого человека в чёрном. Следующим взмахом руки он выпустил в остальных больше десяти летающих мечей. Свистящие клинки вынудили их оставить атаку и уклониться. Мечи попали в вдвоих. Правда, раны были не смертельными. В самотохе Ван Боуэлэ на огромной скорости набросился на следующего нападавшего. Ему в спину ударил кто-то из ещё стоявших на ногах убийц, но он стиснул окровавленные зубы и сломал свои жертвы запястья, а потом ударил в пах. Услышав дикие вопли и увидев копающую с губ Ван кровь, ударивший его в спину человек в чёрном наряде затряся от страха. Он хотел сбежать, но сила притяжения Ван не дала ему этого сделать, В следующий миг тот уже стоял прямо перед ним. «Сдохни!» – проричал Ван Буэлэ и ударил его кулаком в грудь. Послышался хруст, мужчина замертво рухнул на землю. Ван Буэлэ убил ещё одного человека. Схватка развивалась крайне стремительно. С окружения до момента, когда он расправился с третьим, прошло всего несколько секунд. Четверо ещё стоящих нападавших ошеломлённо застыли. Они явно не ожидали от Ван Буэлэ такого свирепого натиска. Тем не менее, они были опытными бойцами, чья жизнь всегда балансировала на стрие ножа, с кровожадными ухмылками они вскинули свои дхармические артефакты и пошли в атаку. Ван Беоле прищурился. Взмахом руки он послал в них печати и летающие мечи, и сам пошёл в лобовое столкновение. Спустя пять минут Ван Беоле схватился за грудь и закашлялся кровью. Он поспешно покинул место схватки, оставив у себя за спиной семь трупов, медленно погружавшихся в грязь.